Интерлюдия 9. Стечение обстоятельств. Часть третья. едь Ош подобралась к границе посёлка. Она узнала из разумов геккончиков, что если продолжить движение, то через несколько минут появятся стреляющие столбы. Их убойную силу, опираясь на знания ящеров, понять было сложно, но ясно, что лучше не подставлять под удар своих сородичей. Сначала она пошлёт небольшой отряд геккончиков, из тех, что самые быстрые. тени надолго отвлекут внимание на себя. Дальше — кропсы. Они довольно сильные, к тому же их броня сможет выдерживать огонь достаточно долго. А следом подоспеют остальные силы. Первым делом нужно уничтожить турели. А дальше... Дальше цели две. Во-первых, освободить отца. Во-вторых, поглотить каждого, кто попытается оказать сопротивление. Оша каждому хищнику в своем воинстве внушила одну мысль. «Жрите всех, но головы принадлежат мне». Группа геккончиков направилась вперед. Они пересекли границу. В следующий миг из земли перед ними выросла стена. Ящеры успели добраться до преграды, но турели так и не появились. Может, ящеры что-то напутали? В их мыслях сложно разобраться. Она оказнулась сознанием коллективного разума геккончиков. «Жрать, еда, жрать, опасность, там смерть, но и еда, жрать». спрятаться и выждать, пока еда появится, а потом напасть и жрать. Сейчас появится жалящая палка, убивающая палка. Страшно, но жрать хочется сильнее, и хозяйка не дает спрятаться. Вперед! Смерть или жрать? Жрать или смерть? Согласно их образом, турель уже должна появиться, но ее все нет. Геккончики уже стали пытаться перебраться через стену, а кропсы преодолели большую половину пути. Вперед! каждое животное в ее импровизированной армии получила этот приказ Оша быстро добралась до стены и запрыгнув на нее наблюдала как разношерстная масса переваливается через ограждение и устремляется к постройкам. По будто вымер не было видно ни единого человека только кубические постройки ять ош услышала серию взрывов их источник был в паре километров она потянулась сознанием туда. Биара лишь недавно научилась так отделяться от самой себя и чувствовать на расстоянии предметы и существ. Она почти дотянулась, как вдруг её выгнула от сильнейшего ментального выброса. Она едва не свалилась с забора. Из её рта вырвался жалобный писк. Биара полминуты приходила в сознание. А когда снова обрела способность мыслить, то обнаружила себя висящей на заборе и обхватившей голову лапами. Она снова взобралась на забор. За это время добрая третью армия перебралась через преграду. Проблемы возникли только с большими гекконами. Они были неповоротливы, к тому же короткие лапы не позволяли им карабкаться на вертикальные стены. Йедь Ош оценила толщину укрепления. Пробить ее будет непросто. Хотя зачем пробивать? Медленно, постоянно соскальзывая, гекконы стали взбираться друг другу на спины и перебираться на противоположную сторону. Это будет не быстро. Но их поддержка будет неоценима. Первые геккончики добежали до стен построек, и в этот момент из переулка им навстречу принялись выбегать люди. Оша имела некоторое представление о вооружении и боевых навыках людей, и похоже, что это были новички. Бойцы бестолково расстреливали длинные очереди в напирающую толпу ящеров. Но долго вести огонь по животным безнаказанно у них не получилось. Гикончики и правда очень быстро бегают. Оша не стала наблюдать за расправой над неудачливой группой бойцов. Лишь напомнила о том, что головы принадлежат ей. Она легко спрыгнула на землю и посеменила вперед. Биара чувствовала отца. Он где-то совсем недалеко. Он под землей. Нужно только найти вход. Одна из шальных очередей взвила пыль перед ее лапами. Еть Ош отшатнулась, затем отыскала глазами неосторожного Стрелка. Тот застыл на месте, после чего один из геккончиков навалился на него всем весом и подмял под себя. Биара осторожно двигалась вперед. Она была не так хорошо защищена, как те же Кропсы, поэтому ей нежелательно было попадать под выстрелы. К ней подбежали три геккончика. В своих пастях они несли отгрызенные головы солдат. Отдав им команду продолжать наступление, она погрузила в принесенную добычу свои ментальные щупальца. Она только недавно поняла, что их можно так использовать, и не мучиться со вскрыванием черепа. Вскоре самка поглотила содержимое голов троих людей. Целый океан информации и призрачными отрывками стал укладываться в ее сознании. Работа с чужими разумами напоминала попытку разделения двух жидкостей разных цветов так, чтобы они не перемешивались. Почти невозможно, абсурдно, но при должном терпении и сноровке из этого могло что-то получиться. К тому же мозг биары был устроен так, чтобы такие задачи не казались ей сложными. Она добиралась до входа в нужное помещение чуть больше пяти минут. За это время вслед за ней последовала целая вереница геккончиков с подарками. Биара принимала подношения на ходу. У самого проема она застыла на месте, осторожно прислушиваясь и прощупывая ментальными щупальцами пространство. Биара почувствовала нечто знакомое. Кто-то живой. Она и раньше ощущала это сознание. В пещере пока еще не родилась. Перед тем, как пропала ее мать. Это... это причина смерти ее матери. И не только. Сквозь эманации, ярости и тупой силы проскальзывало что-то еще. Смерть еще одной матери. Недавняя смерть. Вспышка предсмертных страданий, что заставили Биару сжаться от боли несколько минут назад. Дочь начала наполнять злость. Ее ментальные тентакли стали обретать плотность и разрастаться в стороны. Где-то на границе сознания та часть ее разума, что была верна традициям матерей, была крайне расстроена. Она не сдержана, подвержена ярости и другим эмоциям. Она совершенно не подготовлена, не рассудительна. Она плохая дочь, и она подлежит смерти. Зато другая ее часть, та, что была пропитана сознаниями ящеров и людей, Странной мудростью отца и обычаями человечества хотела послать все к чертям, хоть они даже не существовали в реальности. Она живая. Она потеряла мать. Сейчас в опасности ее отец. Возможно, то, что отняло у нее мать, отнимет сейчас и отца. Отбросив осторожность, биара ринулась в проход, не став даже посылать вперед геккончиков или когтей. Может, она и плохая дочь. Но она решает сама, как распорядиться своей жизнью. Ведь она не только дочь Биары, но и дочь человека.